Женщинам приходилось тащить тяжёлые свёртки мехов, число которых увеличивалось с каждым переходом. Зато ночи меха спасали их от стужи и холодных туманов. Костры разводили сухими сучками кустарников. Один раз они попали в крупную грязстую торфяную тундру. Кочки бугры, вечноёс высокий шалаш, были раскиданы по всей равнине. Сверху кочки были покрыты сухими лишайниками и белыми цветами морошки.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 Речка была узка, и воды из дали не было видно, только полоска береговых ивняков обозначала её извивы. Хомы ломали хоботами ветки и отправляли их в свои ненасытные рты. Широкие уши шевелились и топорщились. Ятёныши то спускались в воду, то вылезали на берег. "Это они, они", шептал Ула, вглядываясь в стадо. Ему казалось, что он узнаёт колоссального старого самца, которого он преследовал с горящими хвойными ветвями. Получена зря восторженно смотрел на мохнатых великанов. В нём вспыхнула страсть прирождённого охотника. Хумма, ведь это не простая добыча, это добыча из добычи. Один хумма в ловушке и сыт целый посёлок и не один день, а много, много и ещё много. Месяц родится, станет толстым, похудеет и умрёт. Вот сколько дней будут сыты люди посёлка. Хумы это гора мяса. Его горб гора жира. Его шерсть гора волос. Охотники сплетут из шерсти крепкие верёвки, селки для птиц, привязи для ноушек на горнастаев, беем не хумы, костяные брёвна. Из них делает тупо-тупо кинжалы, Ножи и иглы. А искусник Фао — чудесные украшения, Застежки на одежды, Изображения матери-матерей. Мало ли что может сделать Из них искусный речик. А сердце? Кто съест сердце Хумы, Сам станет как Хума. Никакой зверь не одолеет его. И колдун Куолу Будет бессилен делать зло. Недобрый глаз потеряет силу. Дувной ветер не принесёт вреда. Охотником и охотником станет тот, кто победит хуму. О нём будут петь песни люди большой реки. А рёбра, рёбра пропитаны жиром, они горят как дрова. Беглецы жадно глядели на мамонтов, у отражало нетерпение, на зря облизывался, а у иула крепко сжимали копья.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 Канда и цак у Атависк кручут за водой. Волчана ждря и уа исчезли надолго. Они пошли проследить, что делают мамонты. Вернулись они, когда от озера поползла белая полоска тумана.